«Крашу, крашу я заборы». Мужики могут пропустить. Когда вам говорят, что краска ухаживает за волосами, это верно только в том случае, если вы вдруг решили покраситься хной или басмой. Если вы не проживаете в странах, где искусство окрашивания натуральными красителями уходит глубоко в древность, то вам лучше не начинать. Потому что есть риск получить радикальный цвет, к которому вы вовсе не стремились. Негасимо огненно-рыжий или изумрудно-зелёный, в случае с басмой. Также и сине-чёрный, который будет красить подушку, шапку и любую поверхность, с которой контактирует ваша голова. Давайте воспользуемся достижениями цивилизации и краской любой фирмы, которая давно специализируется на продуктах по уходу за волосами и только. Значит, они хоть что-то вкладывают в исследование в данной области. Но для начала нужно ответить себе на один вопрос. Зачем мне это надо? Если закрасить седину, то вопросов нет. Седина старит женщин. А вот, как ни странно, мужчин нет. Серебристые виски им придают особенный шарм. Но у женщин седина как будто размывает естественный цвет, делая обрамление нашего лица тускле с каждым годом. Вы не замечали, что наша прическа — это рамочка для фотографий или картины, на которой изображено наше лицо? Достаньте картину из рамы, и вы сразу поймёте, о чём я. Седина становится красивой в одном случае, когда её уже очень много, или то, что называется полный лунь, холодный белый, чистый цвет. Но так бывает очень редко или уже в очень пожилом возрасте. Поэтому давайте красить. Если вы не чернобровы, как гоголевская панночка, и если ваши чёрные ресницы не придают поволоку вашим бездонным карим глазам, то вы, к сожалению, не брюнетка. Так же, как и я. У меня русые волосы, брови и ресницы, правда, чуть темнее, так называемый славянский тип. Но, как ни странно, кожа у меня смуглая, загорающая до черноты, даже когда я не валяюсь на пляже, а просто хожу по улице. Но мне всё же лучше не становиться роковой брюнеткой. Я все равно не стану такой, как Элизабет Тейлор в молодые годы. Это не моя природа. Один раз меня покрасили в темный, и получилась немолодая, очень больная, замученная женщина. Когда вернулась домой, меня не узнал кот. Пришлось коротко постричься вернуться к себе. Чернобровые, белокожие, голубоглазые брюнетки. Помните белоснежку? Бела как снег, румяна как кровь и черноволоса как черное дерево. Да, это очень красиво. Именно такой тип красоты мне нравится больше всего. Но это англосаксонский, очень далекий от меня тип. Если смотреть на свои детские фотографии, то понимаешь, именно тот цвет, который был в детстве, способен освежить и украсить. Можно быть на том темнее или светлее, даже можно стать платиновой блондинкой, но нельзя идти вопреки своей природе. Она знала, что делала. То же касается натуральных брюнеток, которые очень часто почему-то хотят радикально измениться и стать белокурыми бестиями. Почему мы вечно хотим быть не теми, кем являемся? Так вот, у них совершенно другие волосы, более густые, толстые, с сильным пигментом. Их можно, конечно, довести до блонда, но тогда они умрут. Чтобы вымыть пигмент, придется их мучить много раз. Они так и останутся замученными, мертвыми и тусклыми. Краска не ухаживает за волосами, она их разрушает. Поднимает чешуйки, вымывает наш пигмент и дает проникнуть новому пигменту. Чтобы волосы выглядели здоровыми, нужно эти чешуйки закрыть. Это и делает кондиционер. Масло забивает последний гвоздь. Чешуйки уже не откроются до следующей мойки. А сейчас самый главный лайфхак, который вам никто не даст, включая мастеров, которые будут вас красить. Почему? Сейчас поймёте. Если вам повезло, и вы нашли свой правильный цвет, наслаждайтесь. Но через месяц или чуть раньше вам придется прийти снова, волосы растут, слава богу. Вам нанесут на корни тот же самый коктейль, рецепт которого обычно записан в салоне на ваше имя. По прошествии 30 минут мастер вернется и нанесет оставшуюся краску на всю длину еще на 10 минут, чтобы добиться однородности цвета. Самый главный секрет — Вот этого делать и не нужно. Не нужно больше ничего наносить. Почему, спросите вы? Да потому что в данном случае лучше враг хорошего. Однородный цвет в этом случае не самое главное. Даже если ваши корни будут чуть ярче, этого не будет заметно. Наш естественный цвет вовсе не монохромен, как стена школьного коридора, густо закрашенная масляной краской. То на концах всегда чуть светлее но вы просто избежите повторного воздействия окислителя на волосы. Он опять будет поднимать и уже трепать ваши поднятые в прошлый раз чешуйки. Если так делать каждый месяц, волосы превратятся в паклю. А разве об этом вы мечтали? В салоне, куда я хожу уже лет 20, меня красит именно так, и все визажисты на съемочных площадках отмечают, что волосы у меня на удивление живые, здоровые и блестящие. Все по науке, никакой мистики. А если у вас нет седых волос, не красив их, пожалуйста. Натуральные, блестящие волосы — это так красиво. Просто сделайте хорошую стрижку и научить её укладывать сами. Это совсем не сложно. Нужно только два зеркала — спереди и сзади. У меня дома полный набор круглых щёток различного диаметра, щипцы, которые идеально выпрямляют волосы, и круглая конусообразная морковка, как её называют профессионалы, с помощью которой можно делать любые локоны, от мягких волн до крутых упругих звитков. Набор юный патологоанатом. Шучу. Но вся эта пламенная речь не касается подростков. Они хотят и должны экспериментировать. И пусть лучше сливают свой зуд отрицания всех и всего в это русло. Волосы не уши, быстро отрастут. А доля радикализма в юности еще никому не вредила.